После словия автора. Обитатели Акадии еще долго бродили по Америке, разыскивая родных и место, где можно было начать новую жизнь в мире и спокойствии. Одни растворились среди англоязычных жителей британских колоний, другие сохранили свою самобытность, создав новые общины, например, в окрестностях Нового Орлеана. И поныне в Луизиане некоторые жители называют себя «каджанами» – местная модификация слова «акадит». Одни нашли своих родных, с которыми их разлучили во время насильственной высылки, другим повезло меньше. Историки единодушно отмечают, что впервые официальное разрешение на приобретение земли в долине Мадаваски тамошние поселенцы получили весной – 1785 года, через 30 лет после того, как их лишили земель и владений на прежнем месте жительства. Но сами поселения там стали возникать гораздо раньше. Большинство историков считает, что англичане специально разделили семьи высылаемых, чтобы предотвратить коллективные попытки возвращения обратно или сопротивления британскому господству. Личный дневник полковника Джона Винслоу, который руководил высылкой жителей Гран-Пре, как представляется, подтверждает эту точку зрения. Правда, некоторые позднейшие авторы настаивают, что разделение семей — это было не более как дело случая. Автор этих строк убежден, что этот жестокий акт был осуществлен намеренно. В книге использованы подлинные фамилии жителей тогдашнего Гран-Пре, позднее поселившихся в долине Мадаваски. Но сами персонажи, конечно, представляют собой вымысел автора, кроме английских офицеров, которые осуществляли депортацию, да еще аббата Жан-Луи Лелутра, который вместе со своими сподвижниками из числа индейцев совершал налеты на английских колонистов и немало способствовал той трагедии, которая обрушилась на головы акадийцев. Жестокость порождает жестокость. Следует задуматься над этим уроком истории. Конец книги Апрель 1996 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.